Глава 21. Я подскочила с дивана и побежала в прихожую, но там никого не оказалось. Голос Ильи разносился с кухни. Я медленными шажками направилась к ним, почувствовала прикосновение на своей талии и не ощущала под ногами пола. Я вскинула голову. Артем унес меня обратно в гостиную. Не мешай, им нужно поговорить. Я послушно села на диван и нервно накручивала на пальце прядь волос. Без паники. Они там просто разговаривают. Пыталась себя успокоить, но у меня это не особо получалось. Я кинула взгляд на парня. Он стоял, облокотившись спиной на подоконник, сложив руки на груди и наблюдал за мной. Тем, они же просто разговаривают. Парень пожал плечами и шепнул. Надеюсь, что нет. Я резко поднялась и побежала на кухню. Рита сидела на диване, пила чай и шмыгала носом. Илья стоял возле барной стойки, переводя взгляд на меня. «Кирюш, ты чего?» Я растерянно перевела взгляд на Риту. Она смотрела на меня испепеляющим взглядом и старалась намекнуть, чтобы я исчезла. Илья подошел ко мне, притягивая за талию ближе к себе, и коснулся губами моей макушки. «Кирюш, сейчас она успокоится и уйдет», — шептал муж, аккуратно поглаживая меня по голове. Я отвела взгляд от девушки и уткнулась носом в грудь мужа. «Я думаю, ты видела статьи о том, что я разорился. И это действительно так. Сорок тысяч в месяц — это то, что я могу сейчас предложить». «Ты шутишь, Илья?» Мне нужна новая одежда. Я с каждым месяцем буду полнеть. Еще я буду есть как слон. Илья, хотя бы 60 тысяч. Я буду вынашивать и воспитывать твоего ребенка одна. Так обеспечивай по-человечески. Я хочу сделать детскую. На это тоже нужны деньги. Коляска, распашонки, на все нужны деньги». Илья перевел дыхание и проговорил. «Рита, я через месяц-два планирую вернуться в бизнес. Тогда обсудим суммы побольше. Но не сейчас». «Откладывай, не трать на лишнее и сделаешь детскую». Рита нервно рассмеялась и зашипела. «Фирсов, у тебя есть дом, который ты можешь продать даже недостроенным. У тебя две машины и квартира. И ты сейчас прибедняешься, что у тебя нет денег». Илья перебил девушку, сильнее прижимая меня к себе. «Рита, мой бизнес сейчас разрушается с каждой секундой. Инвесторы требуют выплаты. Дом я уже заложил. Я скоро буду влезать в кредит. И да». У меня скоро совсем не будет денег. И знаешь что, дорогая, я должен обеспечивать только ребенка, не тебя. Скажи спасибо. На том, что хоть что-то даю. Я кинула взгляд на девушку. Все ее слезы сняло как рукой. Она врезалась ядовитым взглядом в Илью, переводя дыхание. Ты меня бросил. Может тебя еще и за это поблагодарить? Я будущая мать твоего ребенка. И знаешь, милый, ты обязан меня обеспечивать. Или боишься, что не будет хватать денег на эту малолетнюю куклу? Ну, дорогой, Раз уж я согласна воспитать ребёнка одна, так что будь добр, обеспечь. Сорок тысяч в месяц. Не больше. Не нравится? Ищи мужика, который предложит больше. Шутишь? Да кому я нужна с твоим ребёнком? Не хотела идти к твоим родителям. Но другого варианта не вижу. Думаю, они не откажут в помощи внуку. Если отец у нас последний жлоб и неудачник. Рита вылетела из кухни. Илья ринулся за ней, перехватил за запястье и прошипел. Не смей к ним даже приближаться, слышишь? «Они не имеют больше никакого дела ко мне. Хорошо, я постараюсь каждый месяц тебе присылать 60 тысяч, но не смей к ним идти. Они стали чужие». Рита довольно расплылась в улыбке и кивнула. «Видишь, милый, можешь же, когда хочешь». Илья отпустил ее руку, с пепеляющим взглядом. «Сука!» «А ты Кабель! Я тебя люблю, Илья. Я хочу воспитывать ребенка вместе с тобой. Но ты сделал свой выбор. Хотела по-хорошему, но вижу, не получится» так что теперь я буду с тебя выжимать все соки. Боюсь, не потянешь малолетку, но тёма всегда готов её подобрать. А ты вернёшься ко мне, милый, сразу же, как довольно играешься с этой куклой. Я не гордая, приму. Принимаю, ведь ребёнку нужен отец. Рита отдалилась от Ильи и, сверкая ядовитым взглядом, проговорила. Завтра я жду ежемесячную выплату, иначе ты знаешь, куда я пойду. Рита уверенным шагом направилась в прихожую. Илья тяжело дышал и, развернувшись, ударил кулаком в стену. Я подбежала к нему и крепко обняла. Муж переводил дыхание. Запустил пальцы в мои волосы и прижался губами к лбу. Что произошло? Голос Темы раздался в коридоре. Илья прижал меня к своей груди и, переводя дыхание, проговорил. Сорок тысяч месяц змею кемала. Фирсов, ты в своем уме? Ты решил от нее откупиться? Очнись, она вынашивает твоего ребенка. Немедленно вернись к ней. Да ты же себе этого никогда в жизни не простишь. Илья усмехнулся, целуя меня в макушку. «Прощу. Я с этой сучкой сутки не проживу в одном помещении. Шантажировать меня собралась дрянь. Позже с ней разберусь. Она от меня и копейки не получит. Только на ребенка. ДНК-тест сделаю. Может, это вообще не мой ребенок?» Муж кипел от злости. «Фирсов, не неси чушь. Твой это ребенок. Не смей унижать Риту этим тестом. Да, возможно, она вспылила. Но сам подумай, каково ей сейчас. Она тебя любит, Илья. Но в какой-то момент у нас всех сдают нервы». «К тому же она беременна. Гормоны бьют в голову. Пока ты совсем не совершил ошибку, верни ее». Илья издал нервный смешок. «Вернуть? Она мне не нужна. Ты специально мне сучишь Риту, чтобы я отдал тебе Киру. Но я тебе уже говорил. Смирись, это моя жена. Мне плевать, что ты ее любишь. Она никогда не будет с тобой. Давай, Тём, возвращайся к прежней жизни. И оставь мою жену в покое. Иначе нам действительно придется прекратить общение». Ты меня уже реально напрягаешь своим вниманием к моей жене. Я отстранилась от мужа и сложила руки на груди. Прекратите, прошу. Сейчас я уйду в салон. Мне нужно сделать маникюр. А вы сядете и спокойно поговорите. Вы лучшие друзья. И я не хочу становиться для вас яблоком раздора. Вы мне оба дороги. Артем, ты дорог для меня как друг. Илья, ты дорог мне как муж. Хватит бодаться, огрызаться. Проблемы без этого хватает. Я удалилась в свою комнату. Заказала такси. После переоделась в черное платье с рукавами на полчетверти. Волосы расчесала и перекинула их на плечи. Схватилась за черную лаковую сумку и покинула комнату. В гардеробной одела черную норковую шубку и ботильоны. Голоса разносились из кухни. Я тяжело вздохнула. Такси уже приехало. Покинула квартиру. Пора перевоплощаться в принцессу. В салоне нарастила ногти и сделала коррекцию ресниц. Поскольку уже прошло много времени, они сильно отросли. Девочки все не унимались и расспрашивали меня о фиктивном браке, о банкротстве Ильи и так далее. Чувствовала себя, как на пресс-конференции. Не вдаваясь в подробности, кратко отвечала на вопросы. И вот, когда наконец-то меня превратили в человека, я, одушевленная, покинула салон и направилась к такси. «Ну, здравствуй, дочка!» – ледяной голос раздался из-за спины. Сердце ушло в пятки. Я замерла на месте, боясь пошевелиться. Чувство паники и страха парализовало тело. Отец закрыл мне рот рукой и поволок к своей машине. Чувство самосохранения во мне ожило слишком поздно. Я старалась брыкаться, кусать его руку, но было все бесполезно. Отец закинул меня в салон и подал водителю знак ехать. Я поязливо кинула взгляд на отца. Его зрачки полыхали гневом. Он размахнулся и дал мне сильную пощечину. «Мразь! Ты мне испортила всю жизнь! Сейчас приедем домой, я тебя воспитаю! Сука!» Еще раз ударил по лицу. Слезы текли по щекам. Я отвела взгляд к окну и с болью в голосе прошипела. «Как ты меня нашел?» Отец злорадно рассмеялся. «Твой муж банкрот, не может тебя обеспечивать. Так ты, идиотка, расплатилась моей кредиткой!» Я прикусила нижнюю губу, судорожно вытирая слезы. «Черт, я сама себя и выдала!» Машина подъехала кованым воротам нашего дома. Тело дрожало, и я мысленно прощалась с Ильей и Темой. «Отец в гневе, он не оставит меня в живых!» Он меня будет лупить до тех пор, пока я не перестану дышать. За волосы отец выволок меня из машины и как скотину тащил к дому. Затолкнул внутрь. Я на этих каблуках чуть ли не упала на пол. «Добро пожаловать домой, Кира!» Зашипел отец, кинув с меня шубку. За волосы потащил в кабинет. После закрыл дверь и смотрел на меня испепеляющим взглядом. Я стояла посередине комнаты и от безумного страха не могла пошевелиться. Сердце бешено стучалось. Воздуха в легких совсем не оставалось. Отец ударил кулаком в челюсть. Я не удержала равновесия и упала на пол, упираясь руками о ковер. Сквозь рыдание умоляла меня не трогать. Но отец был безжалостным. Кричал самые ужасные слова. Обвинял во всем. Я чувствовала, как все мое тело покрывалось гематомами и превращалось в кровавое месиво. Отец разбил мне губу. юшка крови стекала на бежевый ковер. Боль разносилась по всему телу. От малейшего удара, касания. Я скулила и захлебывалась слезами, и в какой-то момент мой разум от безумной боли совсем меня покинул. В глазах потемнело, и чувство было, что я навсегда покидаю этот мир. Пришла в себя от жуткого холода. Я лежу на белоснежном снегу в одном платье и ботильонах. Начала осматриваться вокруг. Все тело болело от малейшего движения. Я прикусила нижнюю губу, слезы согревали щеки. Мне было страшно. Я нахожусь, похоже, в каком-то лесу, совершенно одна. Вокруг темнота, и только луна еле пробивается сквозь ветки деревьев. Обессиленным голосом пыталась звать на помощь, но никто не откликался. Разносилось только мое эхо. Мне становилось с каждой секундой все холоднее. Мороз сжег раны. Нужно идти, иначе я обледенею и засну навсегда. — Надо быть сильной, Кира! — говорила я, сиплым голосом глотая слезы. Я еле встала на ноги. Каблуки застревали в снегу. Ноги жутко болели и не хотели слушаться. «Надо идти!» — кричала я на себя. Голос надрывался. Слезы попадали на разбитую губу и щипали рану. «Нельзя плакать, Кира! Ты себе этим не поможешь!» Я делала шаги, не зная, куда я иду. Но нужно идти. Нужно найти дорогу. Может, мне посчастливится и будет ехать машина. Сколько сейчас время? Тело ломило от боли. Пальцы на руках совсем замерзли. Я споткнулась об какую-то ветку и упала лицом в снег. Не могу больше идти. Я не могу. Засну в этом лесу, и больше меня в жизни никто не обидит. Закончатся все издевательства отца. Илья вернется к Рите. Будет растить ребенка, заниматься бизнесом. Тема станет серьезней. Он получил повышение и со временем встретит свою принцессу. И у всех жизнь наладится. А у меня она наконец-то закончится. И мне тоже будет хорошо. Я повернулась спиной на снег и сквозь слезы смотрела на огромную луну. Она расплывалась в глазах, превращаясь в непонятное светлое пятно. «Не сдавайся!» – шептала я себе с болью в голосе. «Ты тоже можешь стать счастливой, Кира! Борись! Прекрати быть трусихой! Докажи своему отцу, что ты сильная! Он ведь по-любому думает, что ты загнешься в этом лесу!» «Нет, Кира, мы не облегчим ему жизнь. Мы его затравим. А для этого нужно немедленно подняться и идти на пролом к выживанию». Нашептывала себе я, еле упершись руками о ледяной снег. Он обжигал кожу холодом. Боль была такая, будто меня дергают по оголенным нервам, но я сумела подняться. Шла очень медленно и долго. Кровь в венах начинала закипать, и мне становилось теплее. Я вдыхала морозный воздух, выдыхала пар. Слабость разносилась по всему телу, ноги заплетались между собой. Не сдавайся, твердила я себе. При этом чувствовала, что начинаю просто сходить с ума. Я дошла до асфальтированной дороги, которую совсем недавно почистили от снега. Шла вдоль дороги и молила, что проехала хотя бы одна машина. Мне срочно нужно в больницу. Я делала вдохи. Ребро будто впивалось изнутри в кожу. Но я старалась привыкнуть к этой боли. Ноги заплелись, и я упала на разбитые колени. Скинула голову вверх и рыдала на взрыд. «Прошу, помоги!» и меня будто услышали на небесах, я увидела вдалеке фары машин. Я протянула руку в сторону, другой обхватила себя за талию и как сумасшедшая, не переставая, шептала «Прошу, остановись!» Машина остановилась возле меня. Из нее вылез мужчина лет 50. «Ты что здесь делаешь? Ты под наркотиком?» Я качала головой и сипло шептала «Помогите, мне нужно в больницу». Мужчина поднял меня на руки, открыл переднюю дверь, аккуратно усаживая в салон. Я поднесла сеней от холода пальцы к печке и ничего не чувствовала. Мужчина достал с заднего сиденья куртку и помог мне одеться. Я поблагодарила его дрожащим голосом, глотая слезы. Расскажи, что произошло?» Мне было тяжело говорить, но сглатывая слюну с металлическим привкусом, шептала. «Отец, он меня ненавидит. Я разрушила его план. Он должен был получить акции через год, а я все испортила», шептала я, чувствуя, как начинает пропадать голос. Мне было все равно, что говорить. Главное – не отключиться. Мужчина отвел взгляд от дороги и внимательно всмотрелся в меня. «Кира Лебедева!» Я еле кивнула. «Конечно, обо мне знает теперь весь город. Только я больше не Лебедева, а Фирсова». Мужчина нервно сглотнул и, вдавливая педаль газа, ехал еще быстрее. «Я Константин Алексеевич Волков, отец Артема». Я открыла шире глаза и испуганно прошептала. «Прошу, позвольте мне выжить. Не выкидывайте в лес». «Я больше не могу. Мне страшно». Шептала, чувствуя, как слезы с новой силой побежали из глаз. Мужчина слегка улыбнулся, качая головой. «Я хочу тебе помочь. Мы посадим твоего отца. Он больше не коснется тебя пальцем». Я внимательно всматривалась в мужчину. Внутри от облегчения все опустилось. Нашла сходство с Артемом. У них черты лица очень похожи. И у Артема его глаза. «Спасибо вам». Мужчина отвел взгляд от дороги и посмотрел на меня. «Все будет хорошо». «Я на твоей стороне. Меня не стоит бояться». Я нервно сглотнула и кивнула. Константин Алексеевич достал из кармана телефон и поднес к уху. «Тема, ты сейчас где? С Ильей? Все хорошо?» «Да, я с дачи еду. Не поверишь, кого я подобрал по дороге». «Интрига не удалась. Я везу Киру в больницу. Лебедев не оставил на ней живого места». «Спокойно, Артем, не горячись. Ключи голову. Артем! Артем!» Мужчина отбросил телефон и крепче схватился за руль. «Гаденыш». Мужчина кинул мельком взгляд на меня. «Киру, у вас с моим сыном отношения?» Я покачала головой и шепнула. С Ильей. Константин Алексеевич вернул взгляд на дорогу и проговорил. «Это хорошо. Нам проблемы с Соболевым ни к чему». Я отвела взгляд к окну, ничего не отвечая. Раны на теле начинали кровоточить и прилипать к платью. Пальцами касалась ткани и рассматривала багровые капли. Голова раскалывалась. И глаза сами собой закрывались, забирая меня в глубокий сон.